Глава девятнадцатая Греб вернулся после того, как отнес Кристину в кровать в ее комнату. Мультик, под который она заснула, стоял на паузе. С экрана телевизора на нас заговорщицки смотрела диснеевская принцесса. Как-то под ее взглядом я немного неловко себя почувствовала. Хотя ладно, она тут ни при чем. Все дело в том, что парень, который мне безумно нравится, сидит сейчас рядом со мной на небольшом диванчике. Между нашими коленями всего каких-то несколько сантиметров расстояния. А еще мы наедине. Сейчас теплый летний вечер, и так и хочется придвинуться ближе. Но я, понятное дело, на это ни за что не решусь. Достаточно и того, что я однажды его чуть не поцеловала. А еще, если я все правильно поняла, Мы вроде как решили быть друзьями, а это не способствует, так сказать, сближению. И чего я смущаюсь? Вон, аж щеки горят. Он тебе такой же друг, как и Матвей с Лешей, напомнила я само себе. Эм, ну Инна Витальевна, как обычно, опаздывает, вздохнул Глеб. Ты извини, что я тебя так задерживаю. Нет-нет, ничего страшного, махнула рукой я. Я все равно не тороплюсь. Ты ведь приехала с друзьями на отдых, а я тебя гружу тут своими проблемами. Ой, да я привыкла. Да и потом, ты моих друзей видел. Какой с ними отдых? Спросила я, надеясь пошутить. Получилось как-то неловко. М -м, кстати, об этом. А где Рома с Никой и близняшками? В отеле, ответил Глеб. Уехали на сегодняшнюю ночь, чтобы не встречаться с сыной Витальевной. Чем меньше у нее будет вопросов, тем лучше, поверь. Я с ней уже успел как следует познакомиться. Кстати, ты двоюродная сестра моего друга. Как тесен мир, а? Вот это было неожиданно. Это точно. Он никогда не рассказывал, что дружит со спасателями. Пожала плечами я. Кстати, как вы познакомились? Да мы с детства знакомы. Родились в одном городе, а в какой-то момент родители решили продать квартиру и купить этот дом. И мы уехали жить к морю, как мама всегда и мечтала. По лицу Глеба я поняла, что разговоры о родителях печалят его, поэтому поспешила сменить тему. Возможно, когда-нибудь он сам решит рассказать мне, что с ними случилось. Но сама спрашивать я не стану, это было бы очень нетактично. Тебе нравится работать спасателем? полюбопытствовала я. — Да, это хорошая работа. Мне, правда, нравится чувствовать, что я занимаюсь полезным делом, что я помогаю людям. Это на самом деле очень приятное чувство. — О, а я так себя не чувствую, хотя и должна, — вдруг решила поделиться я. — Я ведь работаю в колл-центре, но, если быть точнее, то в службе психологической помощи. — Это когда звонишь, когда не с кем поговорить? — заинтересовался Глеб. «Как это называется? Телефон доверия, да?» «Ага. Ну, не считаю себя каким-то очень ценным сотрудником», – пожала плечами. «А почему?» «Ну, каждый раз, когда я говорю с клиентами, вернее, после того, как положу трубку, мне начинает казаться, что я могла бы справиться получше. У меня диплом психолога, вот я и нашла работу по специальности». Но часто меня не покидает ощущение, что клиенту было бы лучше, если бы он на другого оператора попал. Я звонил по такому номеру. Мягко перебил меня Глеб. Хоть и кажется, что это не работает. Мне тогда было очень грустно, тяжело, не с кем было поделиться. Я остался совсем один. И знаешь что? Мне тогда очень помог человек на другом конце провода. У меня вдруг стали возникать воспоминания. Однажды мне позвонил парень, с которым мы говорили больше часа. А голос у него был так похож на голос Глеба. Да ну, нет, таких совпадений не бывает. Я поспешила отогнать от себя эти мысли. Такого ведь не может быть. Это никак не мог быть Глеб. А мне надо перестать выдавать желаемое за действительное. — Полина, — позвал меня он, — все нормально? — Да. «Просто задумалась», — отмахнулась я. «Ты очень добрая, Поль. Уверен, ты отлично справляешься со своей работой. Кто может быть лучше тебя?» У меня на душе потеплело от его слов. Пожалуй, он первый человек, который не реагирует возгласами. «Кто? Ты?» Когда я рассказываю, где работаю. По телефону я говорю очень даже складно. И вообще запинаться начинаю только при красивых парнях. Собственно, С Глебом уже куда меньше смущаюсь. Привыкаю, похоже. Тут у меня в голове голосом Леши прозвучала френд-зона. Да когда тебя называют доброй, хорошей или самой лучшей? Это она, старая добрая френд-зона. Наверное, судьба у меня такая. Уже третий красавчик попадает в список друзей. — Что такое? Я сказал что-то не то? — заволновался Глеб. — Видимо, все мои мысли у меня на лице написаны. — Нет, наоборот, все то, что ты говоришь, — выдала я и сама поморщилась от нескладности фразы. — То есть ты говоришь то, то самое, но это то, которое оно. — Ну все, приехали. Кажется, мне лучше заткнуться. Что я и сделала. Замолчала и взгляд отвела. — Как же не вовремя я опять разволновалась-то? Но вдруг Глеб мягко взял меня за подбородок, вынуждая посмотреть на него. И в его чарующих глазах было что-то такое особенное, то, что я даже словами описать не могла. А его прикосновение к моему лицу посылало тепло по всему моему телу. Только с Глебом возникают такие ощущения, по-настоящему волшебные. Его взгляд изменился. Никто никогда еще так на меня не смотрел. Видимо, именно так смотрят на девушку перед поцелуем. Он чуть наклонился ко мне, а затем... А затем раздался звонок в дверь. Ну, естественно. А кто-то удивлен? Лично я нет. Мы с Глебом оба вздрогнули, а через мгновение я обнаружила себя на другом конце дивана. Должно быть, это Инна Витальевна севшим голосом сообщил Глеб. Я только неловко кивнула. Он встал и пошел открывать. А я попыталась взять себя в руки. Не то упаду сейчас от волнения в обморок, и вряд ли это понравится Инне Витальевне.